Глава шестая. Гарниры. Овощные и не только. Овощные гарниры в мультиварке гордость любой хозяйки. Рассыпчатый картофель, например, можно традиционно сварить или приготовить на пару, запечь или поджарить. Тушёные или запечённые овощи порадуют самый взыскательный вкус. А приготовленные на пару станут отличным дополнением диетического или детского стола. Благодаря специальной решётке для варки на пару, гарнир можно готовить вместе с основным блюдом, что здорово экономит время. А ещё в мультиварке можно приготовить вкуснейший рис, который никогда не слипнется и не переварится, или гречку, рассыпчатую зёрнышко к зёрнышку. Не будем забывать, что мультиварка прямой потомок рисоварки. Поэтому плов её конёк. Любой плов, от овощного до классического, в мультиварке получается ароматным и удивительно вкусным. Попробуйте и убедитесь в этом сами.